Арк с подозрением смотрел на паладинов. Неудивительно, что они все носили перчатки и предметы, похожие на то, что притащила змея. Теперь ситуация была ясна. Рыцари не использовали магию, они только могли повторить то, что использовал Алан. Это было действие божественного копирования. Алан также не использовал другой навык, ожидая, пока закончится или прервется действие божественного копирования. Но для 17 человек иметь один и тот же священно редкий предмет ⁇ это ведь чистое мошенничество но если подумать над этим под другим углом, тогда можно прийти к немного другому выводу. Сменить профессию, тем более на святого рыцаря, было чрезвычайно сложно, но для того, чтобы использовать божественное копирование, рыцари должны были принадлежать к одной и той же религии, что и Алан. Секта, за которой следует Алан в качестве святого рыцаря, принадлежит одному из богов, кто поддерживает равновесие в мире, а Асэлсу. Значит, 17 паладинов должны также относиться к этой религии, чтобы использовать священный предмет, Да, из-за разных ограничений, и учитывая редкость предмета, снабдить такой штукой столько человек. Другими словами, эти рыцари являются NPC! В этом нет никаких сомнений. Когда происходило второе столкновение между войсками во дворе замка, кавалерийские войска вообще не появились. В отличие от игроков, NPC пришлось сделать перерыв. Те рыцари должны быть посланы собором, поскольку Аллан имеет тесную связь с этой организацией с самим архиепископом. Даже если его переполняла злость, Арк не мог жаловаться. После смены профессии на идущего во тьме, Арк также имел тесное отношение с НПС. Из-за этого он получил помощь нотов и воинов Мяо. Может быть, это на самом деле было преимуществом скрытой профессии. А теперь давайте возьмем себя в руки. Эти ребята решились на обман. Благодаря этому я обнаружил способ проникнуть в барьер. Способ уничтожить божественное копирование заключается в том, чтобы разобраться только с Алланом, который является эпицентром навыка. Но сейчас не было никакого способа избежать стены из рыцарей, чтобы сразиться с Аланом один на один. Если он подвергнется массированной атаке всех рыцарей, тогда элементарно не сможет подержаться даже одной минуты. Постепенно, никуда не спеша, в его голове начали появляться мысли, формируя идею. Алан смотрел в окно с видом на песочные часы. Хорошо, у меня просто нет выбора, кроме как попробовать. Осталось не так много времени до окончания осады. Если я одолею Алана, тогда Альянс Гермеса станет победителем. Все проблемы будут решены. Если избавлюсь от него, тогда все решится, даже если мне придется умереть». Арк погладил голову змеи и укрепил свои убеждения на ее счет. «Змея — хорошая работа. Если я стану победителем в этой осаде, тогда ты получишь звание номер один среди моих питомцев за заслуги перед Отечеством». Змея закивала со счастливым лицом. «Дедрик, придерживайся потолка и наблюдай за ситуацией, «Сообщи мне, если заметишь какие-либо движения противников с той стороны!» «Приготовься! Если ты пропустишь хоть что-то!» «Я понял! Вам не стоит мне так угрожать! Я ведь из понятливых!» Дедрик переместился в тени и спрятался за люстрой. После того, как все было подготовлено, Арк схватил меч и крикнул. «Райден, пожалуйста, сконцентрируй свои атаки на правой стороне! Тёмный Эден направляется на левый фланг!» «Что? Что ты сказал?» Ответил Райден и нахмурился... Но поскольку темный дом был сконцентрирован на обстреле левой стороны, тогда ему остается стать силой направленной на правую сторону. После того, как рыцари двинулись вправо и влево, посередине появился небольшой разрыв. Остальные вряд ли бы осмелились протиснуться в такую небольшую щель, но Арк отличался от всех. Темный танец! Арк скользнул вперед, словно призрак, прыгая в зазор между рыцарями. С темным танцем он был способен пройти через что угодно. Каким бы маленьким ни был проход, благодаря хитрой системе навыка, однако это было не так просто и требовало невероятной концентрации, наблюдая за следами, которые появлялись на полу. Это был смертельный недостаток, потому что он не мог видеть движение врагов, но... Рыцарь замахивается своим мечом, рыцарь приближается прямо спереди, а еще один решил ударить вас щитом с левой стороны. Арк был в состоянии представить себе движение врагов благодаря голосу Дедрика. Благодаря этому он мог полностью сосредоточиться на своем навыке, И скользить между соперниками через зазор. Когда Арк уже был близок, Алан спрятался позади тел своих рыцарей, поэтому Арк полностью пропустил позицию Алана. Но все равно невозможно было избежать глаз Дедрика, наблюдающего сверху. Местоположение Алана! Справа от мастера направление на 5 часов. Тут темный клинок! Арк крутанулся телом, словно волчок, и быстро использовал темный клинок. Это была целая цепочка навыков из темного танца и темного клинка. Который перешел в темный удар. Критическая атака, которая игнорировала защиту цели. Перед темным клинком любые бафы просто не имели значения. Арк непрерывно отслеживал и нападал на Алана с темным ударом, а потом резко отступал и держал дистанцию, используя темный танец. Тем не менее, Алан растерялся лишь на мгновение. «Ха, Это твоя специальная техника передвижения! По сравнению с количеством здоровья воинов, повреждения темного удара не вызывали большого эффекта. Черт, не получится. «Глупый пацан, ты сам запрыгнул в свою могилу. Святой свет. Алон толкнул Арка своим щитом и прокричал заклинание. Когда он закончил, вокруг головы Алана сформировался маленький круг света, словно кольцо из солнечного света. Ваш бонус от темного атрибута был отключен из-за воздействия святого света. Что? Мой бонус от темного атрибута? Лицо Арка помрачнело. Поскольку осада началась в 6 утра по игровому времени и продолжалась трое суток, текущее время было пять часов утра. Но это все еще входило в рамки использования бонусом профессии идущего во тьме». Именно из-за бонуса темного атрибута» Арка был способен сражаться против Алана в таком окружении врагов. Но если его отключат... «Я угадал!» «Как-то твой урон был великоват по сравнению с твоим уровнем!» Алан высмеял Арка с холодным тоном и взмахнул мечом. В отличие от предыдущих ощущений, сейчас он чувствовал, что его здоровье серьёзно упало даже с одного удара. Его защита и выносливость были увеличены из-за действия бонуса темного атрибута, поэтому такой результат был неизбежным. Кроме того, атаки Святых Рыцарей, содержащие свою Святую Силу, наносили дополнительный урон против атрибута Тьмы. Арк был оттеснен назад из-за щита Аллана. Атаки со стороны Рыцаря игроков были абсолютно с каждой стороны. Десятки клинков и булав направлялись прямо к ослабленному арку, Всего за несколько мгновений его здоровье упало до критической отметки. «Это же... Поддерживайте арка!» Райден и войны попытались пройти вперед, но оказались бесполезными. Алан собрал рыцаря для блокирования пути Райдена, а сам побежал к арку. Поскольку здоровье последнего было исчерпано, его выражение явно указывало, что он чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы разобраться с арком. «Тупой ублюдок! Сейчас!» Глаза арка вспыхнули. Он не собирался безумно куда-то спешить, поскольку такой шанс мог выпасть лишь один раз. Шанс сразиться один на один. Время сражения с Алланом перед окном с видом на песочные часы наступило прямо сейчас. «Давай закончим на этом!» Арк набросился на Алана. тот вздрогнул и взмахнул мечом, но Арк избежал этой атаки и приблизился. Он обеими руками плотно сжал талию. Это был прием борьбы, который он узнал из тренажерного зала национальной полиции. Арк поднял Алана, используя силу своей талии, и побежал к окну. Именно тогда Алан осознал план Арка. «Что ты делаешь? Ах ты тварь! Собираешься умереть вместе со мной? Не боюсь! Единственный, кто сдохнет, это ты!» Алан вскрикнул и схватился за оконную раму. «Лориэтта, что ты делаешь? Он же умирает! Твоя магия!» Арк вздрогнул и повернул голову. Он, наконец, заметил, что ларета стояла и смотрела на Алана с беспокойным выражением. Арк смотрел на нее в ответ и покачал головой. Затем Лориетта, которая повторяла заклинание, немного нахмырилась. намеренно или нет, но она отменила заклинание. В этот момент Арка конкретно пронесла. «Лориетта! Твою ж мать! Святые рыцари!» Рыцари повернулись, отреагировав на голос Алана, и замахнулись обеими руками. С их разрушительной силой один удар булавы легко мог бы добить Арка, однако тот тупо уставился на Ларету. прежде чем он вдруг закричал и выпустил вспышку света. «Ха, ха ха ха Я вас больше не боюсь! Отмена призыва! Призыв демона! Деймос!» Клац-клац-клац. Деймос мощно остановил атаку булавую собственным щитом, затем повернулся спиной к соперникам и лицом к арку, вынуждая Алана отцепиться от оконных рам. В настоящее время арк Аллан, а также Деймос, выпали из окна. Зал славы находился на верхнем этаже замка. Высота составляла 30 метров над землей. Увидев возможность падения на землю, Алла на сразу охватила паника. Один из самых больших страхов воина- падение с большой высоты, в то время пока они были экипированы в тяжелые доспехи. Тем не менее, Арк также находился в такой ситуации.